Второй столб. Закрытые возражения. Хотите, я расскажу вам, как думают большинство авторов, которые не знают об обязательном закрытии возражения. А думают они так: "Эх, вот тут у читателей могут возникнуть ненужные вопросы, поэтому лучше пропустить этот момент. Лучше ещё раз похвалю компанию и напомню, что мы лидеры в своей области. К нам возвращаются 100% клиентов, и у нас идеальный сервис". И ведь действительно пропускают, втайне надеясь, что читатель-глупышка, не заметит такого хитрого маневра. К счастью, читатель вовсе не глупышка, и он, в свою очередь, думает так. «Ну и в чем польза от этого чтива, если я не нашел ответов на свои вопросы? Опять глянец без дыхания жизни». В итоге читатель уходит, обедный автор так и не осознаёт, что совершил ещё одну критическую ошибку, которая навсегда перечёркивает любые потуги вырасти в профессии. Что такое закрытые возражения и в чём сила этого приёма? В чём заключается главная мощь закрытого возражения? Почему без них всегда тоскливо и мало прибыльно? Давайте разбираться. Зачем нужно закрывать возражения и что это вообще такое? Ситуация первая говорливая. Представьте, что вы пришли в магазин, подобрали какой-то товар, но у вас остались сомнения и вопросы. Для того, чтобы от них избавиться, вы подходите к продавцу или же консультант уже преданно топчется где-то рядом. Завязывается корректный диалог двух хитрых людей. А вот почему в магазине N 100 руб., а у вас 200 руб.? Миллионы на нашей неосведомлённости наживаете, мироеды. Нет-нет, никакого обмана, просто в магазине N китайская, а у нас корейская. Сами понимаете, качество у нас куда выше, да и закупочная цена в Корее совсем другая. Ладно, а тогда скажите мне любезный, может ли древний человек вроде меня вообще разобраться во всём этом многообразии кнопок и функции? Сложно пойди, жутко? Что вы? Недавно приходил дедушка, раза в три старше вас, и купил уже второй такой, хвалил и лез целоваться. Очень просто всё, только кажется сложным. Плюс очень подробная инструкция на семи языках с картинками. О'кей. А это точно нужно? А то вот куплю, и окажется, что заявленные функции рекламная чушь и не помогают. Ещё как помогает? Прорыв, революция, феерия качества. Когда подключите и проверите, поймёте, что до этого момента и не жили, а так существовали. Эко. Ну тогда ладно, заверните. Извольте. Всё очень мило, быстро и любезно. Любые возражения потенциального клиента закрывает своими аргументами живой человек. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Покупатель плотно сидит на крючке и уже не сорвётся. Ситуация вторая молчаливая. А теперь давайте представим, что между покупателем и товаром уже нет специально обученного человека, только текст, покупатель и его сомнения. Кто будет отвечать на сомнения и вопросы покупателя? Либо текст либо никто. Если текст хорошо, если никто, человек уйдёт. Вот и получается, что столб закрытые возражения становится на время чтения тем самым продавцом, который должен вовремя закрыть любое возражение читателя. И что самое главное, закрыть возражение нужно до того, как оно чётко оформится или же мутирует в пессимизм и недоверие. Если презивать пару возражений, внутри человека скопится ощущение недосказанности и дискомфорта. И тогда всё, человека уже не поймать. Когда я вспоминаю об авторах, которые не закрывают возражения читателей в своих текстах, у меня сразу же в голове появляется чёткий образ. Этокий улыбчивый зомби за прилавком в рубашке с галстуком. Вы подходите и спрашиваете: "А можете сказать, чем вот это лучше вот этого?" Чем оправдана высокая цена? Вам же в ответ пулемётная очередь. Идеальное качество, лучшие цены, гибкие скидки. Выбирайте нас или умрите в мучениях. Эх, лиха. Ну тогда хоть скажите, а могу ли я э, заменить на другой цвет, если этот не понравится моей тёще? Идеальное качество, лучшие цены, гибкие скидки. Выбирайте нас или умрите в мучениях. Да что вы всё заладили-то одно и то же. Хоть скажите тогда, скидки накапливаются на карту. Идеальное качество, лучшие цены, гибкие скидки, выбирайте нас или умрите в мучениях. Цфук, голова говорящая: "Ты, братиц, форменный болван. Пойду я лучше к конкурентам". Мы с вами рассмотрели две достаточно красноречивые ситуации, а потому уже можем сделать два вывода и запомнить одно правило. Вывод первый: Человек не будет у вас покупать и вам верить, если вы не парировали возражения, которые у читателей возникли. Если же вы думаете, что у человека, который платит свои деньги, не возникает вопросов при чтении, то вам срочно нужно покинуть свой уютный мир с единорогами, которые гуляют по радуге и питаются тучками. Вывод второй. Возражения читателя нужно не замалчивать, а выносить на самый яркий свет. Делать так, чтобы на любое возражение, пока оно ещё даже не появилось, у вас был готов ответ. В идеале вы должны предугадывать возражения и закрывать их до того, как человек сам об этом спросит. Одно правило. Не нужно понимать возражение как отказ покупать. Возражение читателя скрытая форма просьбы человека, чтобы его переубедили. Если у меня не появляется эмоционального отклика на содержание текста, я просто не буду возражать. Никто не пинает мёртвого льва. Если я и возражу, то категорично и однозначно: в духе не моё и точка. Если же я вчитываюсь в аргументы автора и смотрю, как он меня переубеждает, значит, я стремлюсь быть переубеждённым. Зачем я дал это правило? Чтобы вы помнили, закрывают возражение не от безысходности или желания оправдаться. Это не последний рубеж, за которым будет провал. Правильное закрытие возражения это только начало, очень важное и успешное начало работы по тотальному убеждению. С теорией понятно, но как быть с практикой? Как вообще определить возражение покупателя? Какие из них главные? Вопросов много, но будут и ответы. Как находить читательские возражения? Здравый смысл и мозговой штурм. Вы садитесь и размышляете один или с кем-то, что я, как потенциальный потребитель, захочу узнать в первую очередь. И анализируете все варианты. Вот, например, передо мной лежит мужская рубаха. Что я могу спросить? На ум приходят следующие вероятные возражения: Она такая дешёвая, она такая дорогая. Она такая же, как все. Мне некуда её надеть. Наверное, из прошлогодних коллекций. Сразу порвётся. Постираю, она сядет до размера гномика. Наверное, дешёвый Китай и подделка. У меня и так полно рубах. Не знаю, стоит подумать и так далее. Опираться на здравый смысл следует в том случае, если вы умеете ставить себя на место читателя и трезво видите ситуацию. Анализ частых вопросов клиентов. В любой компании есть люди, которые плотно соприкасаются с клиентами и знают, что их волнует чаще всего. В этом случае стоит попросить такого человека составить перечень наиболее частых вопросов, а уж на их основе написать убедительную бомбу. Кстати, нередко бывает, что такие люди помогают с неочевидными, но важными возражениями. Однажды, например, мы с клиентом добились повышения конверсии почти на 5%, просто добавив пункт о том, что у курьера, развозящего пиццу, всегда есть сдача с любых купюр. Оказалось, что это волновало многих, и негативный опыт у людей уже был. Анализ текстов конкурентов. Ну да, всё верно. Я предлагаю вам заняться шпионажем и таскать идеи у других. Частенько в текстах конкурентов Не обязательно из вашего города, региона и даже страны есть очень дельные мысли и возражения, которые стоит перенять. Только прошу понять меня верно. Я за частичное и редкое заимствование, а не за позорный и пошлый рерайт текстов. Так, например, когда я писал тексты для одной крупной сети электроники, то заходил на сайт их конкурентов в рубрику «Вопросы и ответы», чтобы понять, что реально волнует людей. Анализ ЦА на форумах, в социальных сетях, поиск по комментариям и так далее. Об этом варианте мы уже говорили. Анализируйте вашу аудиторию, смотрите, что именно её интересует. За помощью к руководителям. Бесчисленное количество раз я сталкивался с одним и тем же фактом: лучше всего в возражениях клиентов разбираются руководители. или же самые-самые руководящие, или начальники отделов, филиалов и так далее. Оно и понятно, люди зачастую сами поднимают бизнес с нуля, а потому прекрасно осведомлены о том, о чём часто не догадываются обычные сотрудники. Конечно, так бывает не всегда, да и не до всех можно дотянуться. Попробуйте заинтересовать директора крупного банка пообщаться с вами хотя бы час. Но если такая возможность есть, нельзя её упускать. просто спросить. Иногда лучший путь самый простой. Если вы можете себе позволить спросить у потенциальных клиентов о том, какие возражения у них возникают, просто сделайте это. Такое возможно далеко не всегда, но когда возможно, упускать случая не стоит. Это же золотое дно. Итак, теперь мы знаем, зачем нужны закрытые возражения, а также в каких лесах они обитают. Осталось научиться структурировать все типы возражений. Этим сейчас и займёмся. Основные виды возражений, главные формулы. Первый вариант классическая формула закрытия возражений. Классический список главных возражений, которые вывели ещё при мамонтах, выглядит так. Это дорого, Мне это не нужно, это не для меня, я вам не верю, куплю потом. Я не раз замечал, что даже опытные копирайтеры видят в этой схеме нечто законченное, где сказать, стоит закрыть конкретно эти возражения, и всё будет здорово. Покупатель уже наш. На самом деле всё не так просто. Перед нами всего лишь скелет и далеко не статичная конструкция, не панацея, а только заготовка. Например, возражение это дорого может в каком-то конкретном случае означать у меня нет сейчас денег и пока вы пытаетесь закрыть дороговизну, читатель ждёт, что вы предложите ему рассрочку или, скажем, это не для меня. Автор начинает убеждать, что это для читателя самое оно, а на самом деле читатель буквально кричит: "Да я же не справлюсь, тут всё так сложно". То есть нужно закрывать сложность, а не говорить о статусе и прочей ерунде. Не просто, ага. Скоро разберёмся. Пока же давайте запомним. Классическая конструкция не более чем просто скелет, и на автомате закрывать именно эти пять возражений не обязательно. Нужно смотреть на специфику товара или услуги и уже только потом подгонять похожие возражения под конкретные пункты. Вариант второй. Схема 6 типов. Ещё одна удобная схема, которая может как дополнять первую, так и заменять. Как мы уже выяснили, статичных конструкций нет, всё опирается на здравый смысл и опыт, ну и на конверсию, конечно, которая очень быстро покажет, правильно ли были закрыты все возражения или вы что-то важное точно упустили. Вот эти шесть типов. Ценовые возражения. Это дорого, Это подозрительно дёшево, это не прибыльно, это не рентабельно и так далее. Возражения при отказе от действия. Не хотим менять поставщиков. Это же нужно ждать доставку. В спортзал нужно часто ходить, а мне лень и так далее. Качественные и функциональные возражения. Слишком большой дом для меня одного. Слишком сложная техника. Не особо статусная машина и так далее. Возражения насыщения. Пока сотрудники набраны. У меня уже есть хороший автомобиль. Я не очень люблю пиццу, поэтому не закажу доставку и так далее. Эмоциональные возражения. Все риелторы обманывают. Вы слишком идеализируете свою компанию. Я не верю в Форекс и так далее. Возражения на основе опыта. Меня уже кидали с предоплатой. Я раньше покупал машину этой марки, заглатывает бензин бочками. Интернет-магазин прислал соседке поддельное кольцо из золота и так далее. Что нам делать с этим дальше? Нужно лишь взять каждый из пунктов возражений и применить к нашему товару услуги или о чём вы там пишете. По одному-два возражения на каждый пункт вполне хватит. Это такое удобное подспорье, которое обязательно закрывает главные вопросы, проблемы и возражения. Третий вариант модернизированная схема. А теперь я дам вам конструкцию, которой пользуюсь чаще всего. Она куда богаче первой схемы, но при этом проста, как вторая. Это кейс симбиоза практики, теории и простоты. Как и две другие, работает как самостоятельно, так и при сочетании или дополнении любой из прошлых конструкций. Первоначальные возражения. У меня нет денег. Мне это совсем не интересно. Нас не устраивает качество. Нам неудобны сроки. Я не хочу покупать. Я просто изучаю рынок и так далее. Сюда мы вставляем всё, что относится к первоначальному контакту, те возражения, по которым можно отсеивать свою целевую аудиторию. Этокая система познавания свой чужой. Сразу скажу, если возражение категоричное, сделать ничего не удастся. Так, например, если человек хочет заказать у меня текст для лендинг-пейдж, и я прошу у него 15 тысяч рублей, а у него есть только тысяча рублей, мы все равно не сможем сработаться, ни при каких условиях. Это просто не моя целевая аудитория. В том же случае, если речь идет о 15 тысячах рублей моих хотелок и 12 тысячах рублей в руках клиента, то это уже моя целевая аудитория, которую можно и нужно убеждать. Иными словами, любое возражение может быть как категоричным и конкретным, так и надуманным. тех, кто возражает категорично, мы потеряем, конечно. А вот вторую часть ЦА, надуманные возражения очень просто перетянуть на свою сторону правильными закрытыми возражениями. Конкретные возражения. У вас слишком долгие сроки доставки. У наших поставщиков дешевле. Ваш автопарк слишком слабый. Вы делаете плохую пиццу. Этот товар из Китая. У вас низкая процентная ставка. Ваш директор неадекватен. Вашу компанию не любят в городе и так далее. Здесь уже вход идут к конкретика цифры и персональные уступки. Лишнее цеились раньше. Если у человека возникли конкретные возражения, значит мы можем его убеждать. Здесь уже всё в нашей власти. Финальные возражения. Мы позже вернёмся к этому вопросу. Я не хочу сразу давать ответ. Я ещё посмотрю другие предложения. Нужно подумать, покупка серьёзная. Подожду, когда будет дешевле и так далее. Я провёл вас сквозь основные возражения, и теперь важно лишь правильно закрыть финальную часть. Напоследок дам небольшой совет. Если вы взяли какую-то схему, но она не идёт, попробуйте другие две. Как правило, комплексный подход быстрее и проще подталкивает к нужным мыслям и верным идеям. Как закрывать возражения. Существует несколько интересных приёмов, которые можно смело использовать в работе. Нет лузеров и крутых. Все работают практически одинаково, так что тут скорее дело не в качестве, а просто в разных стратегиях. Выбирайте свою стратегию, закрывайте возражение чугунным люком и наслаждайтесь эффектом. Вопрос-ответ. Как только вы обозначаете какое-то возражение, вы сразу же его закрываете. Это такая лестница, где проблемы чередуются с решениями. Схема удобна тем, что может быть разбросана по тексту в произвольном порядке.